18. Когда Марья вновь очнулась, она обнаружила себя лежащей на жесткой кушетке с тонким матрацем и накрытой старым одеялом. Из -за одежды на ней только исподнее и то хорошо, что не голая. Сначала она подумала, что ее нашли, и это камера, но прояснившийся взгляд показал, что это не так. Домик представлял собой сруб рук, посеревший от времени, печка, выложенная из камней. На крохотном столе у окна больницы, оплывшая свечка. Электричества здесь, похоже, никогда не было. В общем, обстановка полностью соответствовала убежищу отшельника, которые по каким-то причинам уходили от людей и жили в полном одиночестве, в полном отрыве от мира. Рука болела, но пока терпима. Она даже смогла одеться, обнаружив свою одежду почищенной и даже зашитой там, где порвалась во время катания по звериной тропе, цепляясь за кучковатые корни. Где этот старик? Как по волшебству, дверь в дом открылась, и внутрь вошел сгорбленный старик со связкой хороста, в том же плаще, что она запомнила, болтаясь на его плече вниз головой. Даже удивительно, как он сумел меня поднять, удивилась агентесса, ибо старик не призудил впечатлений не то, что силача, но даже сколько-нибудь крепкого человека. Слишком уж стар, уже за восемьдесят, но, может, это обманчивое впечатление из-за сутулости, испутанной седой бороды, достающей до груди. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Марьям, а вас? Меня зовут Горм, я гном. Гном? Гном! С невозмутимым видом подтвердил старик. «Э-э, Мистер Горм, спасибо, что подобрали меня из последних солдат. Даже не знаю, что бы они со мной сделали. Не за что. Тем более, это сделал не я, а Оро. Он огр мне достались те тумаки орков. Так вас тут двое. Можно и так сказать. Старик со странным именем Горн, представляющий себя гномом, стал заниматься хозяйственными делами. Развел огонь в печи, поставил сковородку на отверстие, которое можно было плотно закрыть круглым камнем, и когда сковородка нагрелась, разбил несколько яиц, но не куриных, а местных лесных птиц, судя по камуфляжной окраске колупой. «Сколько я уже у вас? Третий день!» «О, ужас!» Только когда поплыл аромат от яичницы, она почувствовала, как зверски голодна, и все прочие мысли, связанные с работой ее собственной свободой, отошли на задний план. Но они вернулись, как только она насытилась, съела почти все, что приготовил старик, и выпил травяного отвара вместо чая или кофе, что она предпочла бы. «Э, — Простите, мистер Горм, почему же вы не выдали меня солдатам? — задала она очень интересовавший ее вопрос. «А почему я должен был вас выдать этим оркам?» — в свою очередь удивился Горм. «Ну как, они же спрашивали, требовали. Ну и что? Мало ли чего они спрашивают и требуют. Спрашивали так, что солгать нельзя», — настаивала агентеса. «А я и не лгал. Говорил как есть, особенно после того укола иглой. Нехорошая магия, грязная. Но если я не знал, что вы здесь, как я кому-то мог о вас рассказать?» Ах да. Меня же принес мистер Оро. Он скоро здесь будет?» Без понятия, пожалуй, плечами старик. Он приходит, когда хочет. Марьям еще раз оглянулась. Что-то здесь определенно не так. С этими отшельниками вообще все не так, но здесь, похоже, особый случай. Из этих сумасшедших стариков двое, то обстановка в доме говорила, что он предназначен для одного. Один стул, одна кровать, один столовый набор, состоящий из одной стальной ложки, жестяной кружки, сковороды и небольшой кастрюли. Все. Смутная догадка посетила Марьям. Неожиданно сгорбленный старик разогнулся, стал выше ростом и гораздо плечистее. «Вот и мистер Оро пожаловал», — подумала агентесса, — по крайней мере, в таком своем состоянии этот старик меня унести на плечах точно мог без труда, и даже на руках пронести у дом. «Я смотрю, вы уже освоились», — гораздо более мощным голосом сказал старик, окинув взглядом стол с остатками трапезы. «Я...» — Э. замялась Марьям, не зная, как вести себя с подобными сумасшедшими. Общаться с людьми, страдающими раздвоением личности, ей еще не приходилось. Люди с подобным диагнозом — большая редкость. Страшновато как-то, если честно. «Это мистер Горм меня угостил», — наконец выдавила она. «А, тогда все ясно. А вас, если я не ошибаюсь, зовут Оро». Я так и думала. «Что ж, сэр, благодарю вас, что успятали меня от солдат». «Да не за что». Мистер Горм только жаловался, что ему все тумаки достались. — Не обращай внимания, — отмахнулся старик. — Он меня тоже время от времени изводит своими жалобами на эту тему. Ничего, еще немного побухтит, да и замолкнет. Мариям кивнула. Теперь все устало на свои места. Горм не мог ее выдать под действием свертки правды, потому как к моменту прибытия солдат произошла смена сознаний. А одно сознание не ведает, что творит другое. По такому же принципу в последнее время работают и разведки, программируя агентов от раскрытия контрразведкой противника. Их можно вывести на чистую воду только ментоскопом. А в случае с Ора Гормом даже он не поможет, потому как очень уж глубоко сидит эта раздвоенность личности, более того, это запущенная психическая болезнь. И ей просто повезло, что Ора сменил непричастник ее спасению Горм, потому как этот процесс никак не контролируется, в отличие от разведчиков способных запустить заложенную в него вторую личность в момент опасности. Здесь вообще обе личности фальшивые, так как один считает себя гномом, а вторая — огром. Человек их породивший, похоже, исчез. «Чего только не бывает», — подумала она, невольно жалея старика. «Что-то я тоже проголодался», — прогасил старик и вновь стал готовить пищу. Даже движения в мелочах, например, ухват той же сковородки и способ разбития яиц у кардинально отличались от горма. А где мое оружие? И такая небольшая сумочка со всякой всячиной, мистер Ора, спросила агентесса вдруг, просто почувствовал свою уязвимость перед этим психом, несмотря на то, что именно данная личность старика ее спасла. А личность гнома никаких враждебных действий не предпринимала, даже наоборот, заботилась о ней. Но кто же их знает, что им взбредет в голову? Оружие, сумочка. На секунду оторвался от приготовления еды старик и оглянулся в поиски. Без понятия. Это у Горма надо спросить. Он все куда-то упрятал, когда с тобой возился. Агентесса сплюнула в сердцах. Я так и сделаю. Она принялась ждать появления мистера Горма. Поисковики бродят где-то недалеко, о чем свидетельствовал стрекот то и дело полетающего где-то недалеке вертолета. Ведь она пропала в данном районе, и следы оборвались и они не уйдут, пока не найдут след или ее саму.